Оранжевое окно. Девам земляничной поляны. Бывает так, что путешествие мечты накладывает на тебя некие обязанности. Например, если ты несколько лет состоял в клубе любителей Шотландии, вместе с другими его членами изучал культуру, традиции, историю, кино, литературу, особенности кулинарии этой страны, И вдруг раз получаешь счастливый билетик на перелет до Эдинбурга. И что? Правильно, появляется ответственность. Ты, можно сказать, делегат, посланец от коллектива, его разведчик. Должен везде побывать, все посмотреть, попробовать, сфотографировать и вернуться с полным отчетом. Как оно там? и насколько реальность отличается от воображаемого. Само собой, сувениры необходимо закупить оптом для всех. Преисполненная чувством ответственности и пониманием важности возложенной миссии, я ступила на землю Шотландии. Эдинбург. И дальше по списку. Вальтер Скотт, Роберт Бернс, Виски, Горцы. Килты, волынки, хагис, чертополох, в горах мое сердце, лохнесс. Ожидания оправдались полностью. Разочарования не случилось. Отпуск удался. И все же одна вещь сильно беспокоила меня. Как человек, который время от времени и под настроение пишет, я понимала, что должна привести с собой рассказ. Все же мои друзья из клуба ждут не только сувениров, но и впечатлений. В моем понимании рассказ должен был как раз эти впечатления запротоколировать. Вот тут-то и случилась загвоздка. Как его оформить? В виде путевых заметок? Как комментарий к многочисленным фото? О чем писать? О виски Килта хвалынки. Про виски, Килты волынку мы знаем и так, ничего нового. Более того, это трио до боли напоминает другое. Водка, шапка, ушанка, балалайка. В общем, хотелось чего-то особенного. Я бродила по городу, заходила в магазины, картинные галереи, соборы, гуляла в парке, пила чай в чайной комнате, любовалась видами, перебирала идеи. Горец? Нет, избито. Привидение? Может быть, детективная история? История любви? Юмористическая зарисовка? Что? Что? Я никак не могла найти то самое необычное, яркое, свое личное открытие, которым захотелось бы поделиться. И вот когда уже отчаяние было близко, случилась поездка в Глазго. Там, в одном из музеев, я увидела картину. Картина сразила меня на повал. Первое впечатление — цвет. Полоса яркого, слепящего, оранжево-апельсинового цвета на фоне темных, почти черных стен. Не остановиться было невозможно. И только привыкнув к этому пятну, я начала рассматривать другие детали полотна. Так постепенно передо мной начала появляться вся картина. Низкая хрустальная люстра, чайный столик с серебряным сервизом, темно-зеленый шелковый диван, на котором сидела дама в широкополой шляпе. Это был чей-то дом, просторный, изысканный. А оранжевый прямоугольник — Свет догорающего вечера за окном или бумажные желюзи. В любом случае в доме была полутьма. Казалось, дама застыла в ожидании. И вот это ощущение нестатичности, а живого пойманного момента не отпускало. Я не могла и не хотела идти дальше. Я смотрела на чью-то жизнь. Когда же все-таки решилась сделать шаг к следующей картине, вдруг поняла, что женщина не одна. В углу, около темной стены, почти слившись с ней, стоял рояль. А за роялем, спиной к зрителям, сидел мужчина и играл. Мужчина был не молод, его волосы тронула седина. Женщина тоже давно прошла пару юности. Кто они друг другу? Супруги, любовники. Картина не отпускала. Я уже бродила по другим залам музея, а оранжевое пятно и дама на диване прочно отпечатались в сознании. Имя художника запомнила. Ф. К. Б. Кадел. Шотландец. Конечно, вернувшись в Эдинбург, я начала искать информацию о нем, узнала полное имя. Фрэнсис Кэмпбелл Буало Он родился в Эдинбурге, учился в Эдинбургской академии, продолжил свое образование в Париже, был близок к окружению Матисса, вернулся на родину, при жизни выставлялся в Лондоне, Эдинбурге, Глазго. Особой популярностью пользовались его портреты. Вот оно, мое личное, персональное шотландское открытие. F К, Б, Кадыл. И картина с вертикальной оранжевой полосой, репродукцию которой купила в магазине музея. Я продолжала размышлять над увиденным. Они не супруги. Она гостья. Он хозяин дома. В этом почему-то не было сомнений. На плечах дамы манто. Она сидит в верхней одежде и шляпе. Он играет музыку. Кто они? Зачем она пришла? Почему он заставляет себя ждать? Так много вопросов. С самого начала все пошло не так. Здравствуй, Клара. Привет, Фрэнк. И потянулась к нему прохладной щекой для поцелуя. Он не поцеловал. Отступил на шаг, сделав приглашающий жест рукой. Клара застыла на месте. Что случилось? «Честно говоря, я ненадолго», — медленно проговорила она, стягивая перчатки. «А разве ты когда-нибудь приезжаешь надолго?» Его голос был беспристрастен. «Ах, вот оно что, Фрэнк, дорогой, ты обиделся?» Клара рассмеялась но даже ей самой этот смех показался фальшивым. А ведь Клара была отличная актриса и всегда играла так достоверно, что в середине заготовленного монолога сама искренне верила в то, о чем говорила. «Нисколько», — пожал плечами Фрэнк. И не предложил ей снять манто. Так на него не похоже на старого доброго Фрэнка. «У тебя гости?» Клара перевела взгляд на столик, где в беспорядке стояли пустые чашки. На дне чашек остались красноречивые коричневые пятна. Были, но уже ушли. Мы одни. Говори смело, что тебе надо. Хозяин дома стоял посреди гостиной и выжидающе смотрел. «Я тебя не узнаю, милый», — мягко проговорила Клара. И это была правда. Мне кажется, я мало изменился за последние три месяца. Мы виделись летом в Лондоне. Или ты забыла? Ну что ты? Как же я могла забыть? Мы чудесно провели те дни вместе, разве нет? Ты еще говорил, что пишешь пьесу. Я ее уже написал, Клара. Наконец его губы тронула улыбка, и кончики тонких, щеголеватых усов слегка приподнялись вверх. «Вот как?» — гостя закусила губы. «А что же ты мне об этом не сказал? Я же твой старинный и преданный друг!» «Помнится, раньше, дорогая, ты называла меня по-другому, а в Лондоне тебя больше интересовали американские дельцы. Ты все-таки обиделся». Она вскинула руки вверх, широкие рукава манто обнажили красивые тонкие запястья. «Послушай, но это же глупо». «Да, приезжали важные люди. Я должна была уделить им внимание. А что прикажешь делать?» «Я скромная актриса. И знаешь...» Кажется, она нащупала нужный тон. Экспромты всегда давались Кларе без труда. «Мое время уходит. Молодые девочки наступают на пятки. Я давно не Джульетта». Зато отличная леди Макбит. Не иронизируй, пожалуйста. Клара немного сердито поправила прилипшую к щеке прядь волос. Мне надо думать о будущем. Еще не поздно выйти замуж, в конце концов, и все же... Оставить сцену, — сказали они хором. Фрэнк сложил руки на груди, Клара вздрогнула. И это уже было по-настоящему. Он всегда был в нее влюблен, много лет. Он писал для нее пьесы. Она неизменно получала главные роли и собирала полные залы. Публика осаждала кассы театра. Он не раз предлагал ей стать его женой. Клара неизменно смеялась. «Фрэнк, милый, я не могу быть тебе верной, и ты это знаешь. Я не супруга, я муза, я вдохновляю». Клара купалась во внимании, заводила любовников, была в них очень разборчива, но при этом всегда уделяла время Фрэнку, своему ангелу-хранителю, как она его называла. И если он гостил в Лондоне, никого не пускала в свою постель. Эти дни и ночи принадлежали только ему. Она была по-своему честна. Эта связь длилась долгие годы. Из начинающего и подающего надежды автора, Фрэнк стал знаменитым драматургом. Из молоденькой артистки Клара стала звездой сцены. И все главные роли в его творениях были неизменно ее. Но вот два дня назад Клара случайно узнала, что есть новая пьеса, и получена она другим театром, и там уже идут репетиции. Более того, Автор сам расписал, кого хотел бы видеть в главных ролях. Имени Клары в списках не было, о чем с огромным удовольствием сообщила ей глупенькая старлетка, взятая на роль горничной. Это был удар. Клара села на утренний поезд Лондон-Эдинбург, теперь она здесь, и что же? Это не тот Фрэнк, которого Клара знала всегда, к которому привыкла. В его светлых и всепонимающих глазах больше не было снисхождения и теплоты. Они холодные и чужие. И Клара не знала, как вести себя с ним, с этим незнакомцем. Сама того не замечая, она начала нервно крутить перчатки, а он с интересом наблюдал. «Почему ты мне не сказал про пьесу?» Наконец спросила она не захотел и потом разве у старых друзей не может быть других тем для разговоров кроме театра как ты доехала отлично сегодня очень ветреный день в эдинбурге каждый день ветреный это правда что в пьесе нет для меня роли ты это знаешь может все же чаю я распоряжусь Не надо. Фрэнк, ради бога, почему там нет роли для меня? Как ты мог так со мной поступить? Поступить как? Разве я обещал тебе роль в новой пьесе? Он слегка приподнял бровь. Нет, но... Видишь ли, милая, как ты правильно заметила, время Джульетты ушло, а главная героиня — юна предлагать тебе второстепенные возрастные роли, — он развел руками, — я не могу. — Ты с ней спал? — резко спросила Клара, и ее голос прозвучал вдруг визгом. — Ну что ты? — Ты с ней спал. Фрэнк долго молчал, прежде чем ответить, а когда наконец заговорил, голос его звучал холодно. Я устал смотреть на вереницу твоих любовников, дорогая. Ждать своей очереди и играть по твоим правилам. У меня есть полное право быть с теми, с кем хочу, писать для тех, для кого хочу, и предлагать роли тем, кому хочу. Я не связан ни с кем обязательствами. Я не обязан перед тобой отчитываться. Но с ней я не спал, можешь быть спокойна. «А с кем?» «Какой бестактный вопрос!» «И ради этого ты приехала из Лондона?» «Глупо!» «Так ты не дашь мне роли в своей новой пьесе!» Начала понимать Клара. «Не дам!» «Почему?» «Ты перестала быть моей музой, милая!» «Прости!» «Это было невероятно! Невозможно!» Клара открыла рот и закрыла его снова. Ей нечего было сказать. Она опустилась на темно-зеленый, обитый шелком диван и застыла. Клара никогда не рассматривала такую возможность. И что же теперь? Как же? Как она вернется в Лондон? Через несколько дней все уже будут знать о том, что ставится новая пьеса Фрэнка, и в ней не нашлось роли для нее, Клары. Все будут шептаться по углам, сплетничать, убиваться ее провалом. Ненавистные Лили и Мейбл Уайт поднимут головы. В газетах будут писать об их успехе, а не о ее. Боже. Фрэнк, ты не можешь так со мной поступить, — прошептала она. Как так, Клара? Ты не можешь взять и вышунуть меня из своей жизни. Но ведь ты это сделала давно. Я слишком долго ждал, когда ты вернешься. Но прошедшее лето в Лондоне окончательно лишило иллюзий бедного драматурга. Я стал кем-то вроде комнатной собачки, которая всегда готова прибежать к ноге. Знакомиться с твоими любовниками и поддерживать с ними светские беседы, знаешь ли, мне уже давно не по возрасту и не по званию. Но раньше я тебя любил. А теперь она подняла свои огромные, потрясённые глаза на Фрэнка. Не любишь? А теперь не люблю. Кто она? Спросила чужим голосом. Неужели это все? Неужели это правда все? Одна замечательная женщина, не имеющая никакого отношения к театру и порой мне кажется что только теперь избавившись от своих несбыточных иллюзий я начинаю жить не говори такие высокопарные банальности прошу она тебе быстро надоест вот увидишь я женюсь о, -о, -о. может быть я еще успею стать отцом ты жесток медленно проговорила клара поднеся руку к горлу. Ей стало тяжело дышать. Не больше твоего, дорогая. Когда следующий поезд на Лондон? Спросила она слабым голосом. А куда так спешить? Зачем ты приехала? Ради меня или пьесы? Ради тебя, конечно. Слова давались с трудом. Актерский талант совсем не помогал. «Я рад!» Фрэнк подошел к дверям и открыл смежную комнату. «Знаешь, мне на днях прислали изумительную сонату. Сейчас я тебе ее сыграю, ведь ты всегда любила музыку!» «Да, милый, будь так добр!» Он приблизился к роялю, открыл крышку и легко прошелся по клавишам. Клара не видела Фрэнка, но без труда могла представить его, сидящего перед инструментом, степенного, держащего прямо спину, легко перебирающего черно-белые клавиши. Он ее уничтожил. Этим разговором и своей холодностью. Красивая музыка заполнила комнаты. Мелодия была чистой, как родник, лиричной, без кокетства и заигрывания с музыкантом и слушателями. Простой и вместе с тем какой-то очень настоящий, рассказывающий свою историю. Клара вдруг поняла, что это музыка прощания. Фрэнк таким образом прощается с ней, Кларой. Навсегда. Кларой, которая привыкла к его любви и обожанию, его терпению и бесконечным уступкам. Она привыкла, вот в чем суть. Привыкла и принимала все как должное. Перестала видеть во Фрэнке мужчину. Комнатная собачка. Он прав. Тысячу раз прав. Упустила. Не поняла. И что теперь? Теперь он стал независим. Клара сама освободила его. Сама. Вспомнилось минувшее лето и роман с американцем, за которого так и не удалось выйти замуж. Как выяснилось, тот мечтал о титуле. У Клары титула, конечно, не было. Откуда? — К тому же мне нужен наследник, — цинично сказала на прощанье. — А ты, дорогая, уже стара для этого. Громкое театральное имя не прельстило. Да, матери уже не стать. Еще год, два, и на роли героинь будут брать других, молодых и свежих. Вся надежда была на Френка, который напишет ей пьесу, и ту потеряла. Не сообразила, упустила. А ведь я больше сюда не вернусь, подумала вдруг Клара. Здесь скоро будет хозяйка, обязательно переставит мебель, позовут нового обойщика, заменят оранжевые жалюзи на что-то более спокойное. Это я когда-то посоветовала заказать их, сказав: что надо быть современнее и смелее. Первое, что сделает новая женщина, вытравит все следы старой. Фрэнк играл. Музыка была тихой, даже немного печальной. Самое время уходить. Клара действительно была настоящей актрисой. Она знала, что уходить надо вовремя и красиво. Все слова сказаны, лишние сцены с положенными прощаний к чему. Кларе стало больно и одиноко. Наверное, он не раз чувствовал себя так же. Странно, что об этом она подумала только сейчас, а не раньше. Фрэнк освободился, Клара потеряла больше, чем друга. Никому не нужны фальшивые «я буду писать», «я приду на премьеру», и встретимся в Лондоне. Долгая пьеса, длиной в 15 лет, закончена. Декорации с оранжевым окном казались теперь устаревшими, звучала финальная музыка. Медленно опускался занавес. Пора. Клара тихо поднялась на ноги, взяла перчатки и бесшумно удалилась.